Глава 32. -я. Дорога Юлия Цезаря. Вернувшись в отель, она быстро собрала свои вещи. Выйдя в коридор, с любопытством привлеклась к открытой двери соседнего номера. Как будто почувствовав опасность, кто-то с грохотом захлопнул зубе. Это была комната, куда вчера поселилась женщина с леопардовым саквояжем. Когда мы заходили в номер, эта дверь была закрыта. Неужели подслушивала? Но зачем? – подумала Дайнека. Катер с надписью «Карабинеры» по-прежнему ожидал их у пристани. Дайнека попросила офицера заехать в школу итальянского языка. Ей надо было уведомить секретариат о своем предстоящем отсутствии в течение нескольких дней. Офицер заулыбался и кивнул. Ему очень хотелось ей понравиться. Конечно, Дайнека опасалась, что в школе ее могли поджидать люди Лысого Леннона. Но убедительная надпись на борту полицейского катера казалась ей надежной защитной. Стивен пошел вместе с ней. Потребовалось всего несколько минут для решения вопроса в секретариате. Направляясь к выходу, Они уже сворачивали в коридор. Когда из аудитории неожиданно вышла Фима. Ты где? Как? смущённо пробормотала она. Я уезжаю, Фима. Меня не будет несколько дней. Дайнок поцеловала её в щёк и быстро зашагала к лестнице. Слушай, раздался за спиной голос Стевина. Что? А это кто? Учительница русской провинции. Ты знаешь её? Нет. Они благополучно добрались на катере в местный. Где их ожидал друг Стевин, Марк? Вдвоём они едва поместились в этот местный спортив. Маркоса высадили на железнодорожном вокзале в Падуе. Дальше поехали вдвоём. Стивен съехал со тракта на полопенькую дорогу, которая вела к побережью Адриатического моря. "Почему?" спросила Дайник. "Хочу, чтобы ты посмотрела в настоящую Италию. По этой дороге мы поедем до Равенны, потом через горы пересечём весь полоса. Флоренция, Пиза. Ты должна это видеть". Неужнейшее чувство не оставляло Дайник. Ей казалось, что без полицейского катера она стала более уязвимой. На автостраде было бы безопаснее. Оглядываясь назад и не замечая ничего подозрительного, она успокаивала себя. Но тревога нарастала. Разбитая дорога то приближалась к морю, то удалялась от неба. Они проезжали сквозь рощи с незнакомыми ей деревьями, через поля, укрытые полиэтиленом, мимо небольших поселков. Из окна автомобиля Дайнека с удовольствием осматривала окрестность. Это очень старый путь. Когда-то по нему... проходили римские легионы Юлия Цезаря. Слышала про я Корубикон. Рубикон, Рубикон перейдём. Это про неё? Да. Ты наверняка её проезжала по дороге в Милан. Проезжала. Маленькая такая, мелкая. А сколько неприятности. Дайнек вдруг с тоской вспомнила каменистый берег родного Енисея и холодную серую воду. Тяжёлым потоком, стремищусь навстречу северному, ледяному океану. Без стороны и пиццерии вдоль дороги зимой не работали. Перекусить удалось только в маленьком магазине вблизи Ровену. По плану им предстояло обогнуть Ровену и свернуть в сторону Форли. Сидя за столиком, Дайнека водила пальцем по только что купленной карте. Стивен с улыбкой наблюдал за ним. «Не доверяешь ему? Думаешь, куда-нибудь завезу?» «Просто интересно знать, в какую сторону едем?» «Дорогу домой я знаю прекрасно. А я думала, ты живешь в Милане. Мой настоящий дом – в Пантедейре. В Милан я уехал, когда поступил в университет». После его окончания остался там работать. У меня небольшое бюро. Я архитектор. Когда ты был дома в последний раз? Месяца 2 назад. Дайнек. А задача на замолчала. Я редко бываю там, сказал Стивен. Дела в твоей работе? Не совсем. Если не хочешь, лучше не говори. Всё дело в моём отце. Я очень люблю его. Стыдно сказать больше, чем мать. Ты наверняка знаешь, что значит для итальянца мать. Стивен задумался. Потом решившись на откровенность, Он разговаривал с ним. "Я не смог и не захотел стать таким, как он. Это трудно объяснить. Но ты всё поймёшь, когда мы приедем". "Ты уверен, что мне следует туда ехать?" Она почувствовала, что всё не так просто и пыталась подсказать им путь к отступлению. Но Стивен сказал: "Всё уже решено. Мы непременно едем. Пусть ситуация развивается так, как будет угодно судьбе". Отступилась Дайника,